Глава 16 Габи. Габриэла. Он знал моё имя. Это стало последней каплей. Я, как маленькая слабая девчонка, расплакалась на его плече. Леон появился в тот момент, когда я уже готова была сдаться и опустить щиты. Сознание ускользало, и всё казалось нереальным. «Точно ли я все еще на этом свете?» Я думала, этот кошмар никогда не кончится. События дня всплывали в памяти, заставляя меня вздрагивать. Когда кабан, проломив ветки, понесся в мою сторону, первой моей мыслью было бежать без оглядки. «Стоять!» — приказала я себе ледяным голосом будущего командира. Наверное, именно таким, Я однажды стану отдавать приказы подчиненным. «Соберись! Ты боец! Ты сильнее! Ты сама оружие!» Я видела злобный блеск в близко посаженных глазах обезумевшего животного, седые щетинки в бурой шерсти, перепачканный землей пятак, заостренные кончики клыков. «Стоять!» У меня был только один шанс и я собиралась им воспользоваться. На полигоне мы отрабатывали действия призрачного копья на иллюзиях, но и они не были столь стремительны, как центнер живого веса, несущийся на меня в яростном желании размазать по земле. Только бы не ошибиться. Я подпустила кабана так близко, как только могла, скользнула в сторону, удерживая на кончиках дрожащих пальцев готовое заклинание и, пропустив зверя вперед, Всадила невидимое копье ему в спину, туда, где, как я надеялась, расположено сердце, если ошиблась, если только я ошиблась. Кабан пробежал по инерции еще несколько шагов, шумно выдохнул и повалился на бок. Да только на этом кошмар не закончился. Вот это я прогулялась, так прогулялась. Что сказать? Да была зайца. На поляне темными холмиками возвышались туши кабана, волков и медведя. И ни одного, так его зайца. С губ сорвался нервный смешок. Я поскорее зажала рот ладонью, понимая, если начну хохотать, уже не остановлюсь. Леон, оцепеневший с той секунды, как я уперлась лбом в его ключицу, неуклюже похлопал меня по спине. Уверена, ему нечасто приходилось иметь дело с женскими истериками девицы обычно падали ему на грудь с другими намерениями наверняка сейчас сидит и думает свалилась же мне на голову это недотепа спасай ее а потом утешай будто мне забот мало я вытерла слезы и отстранилась я в порядке точно угу Леон подтянул изжёванную медведем сумку, запустил в нее руку и вынул мятый сверток. Бутерброды, сказал он, будешь? Бр, нет. Как бы сильно не хотелось есть, а у меня во рту и маковой росинки с утра не было. От мысли, что придется есть бутерброды, побывавшие в медвежьей пасти, желудок скручивался узлом. Я могу попробовать пропихнуть их в себя? но не факт, что они там надолго задержатся. «Во время боевых действий тоже побрезговала бы пищей», — усмехнулся Леон, и я сразу вспомнила, каким снобом он умеет быть. «Бывают места, где не то что зайца, ящерицы не добудешь, но ну и жуки очень питательны. Фу, он специально меня сейчас доводит. Плакать, правда, расхотелось». Не получалось одновременно рыдать и негодовать на Леона. Он, кстати, с энтузиазмом жевал бутерброды, добытые из сумки, в свою очередь, выуженной из окровавленной пасти. «Вода есть?» — проворчала я. Фальконте, не глядя, вытащил флягу и протянул мне. Стоит признать, он отлично подготовился. Меня накрыло запоздалое чувство стыда. Я боевик. Должно быть, выглядело полнейшей неумехой в глазах собственного денщика. Конечно, я не думала, что придется провести весь день в лесу без еды и воды, без оружия, без теплой одежды. Не думала. А должна была подумать. Пока я приглядывалась к бутербродам, выглядели они, кстати, неплохо, Леон доживал последний. Я сглотнула слюну. Наверное, достаточно шумно, чтобы заслужить смешок. «Глупо было отказываться», — признала я. «Глупо?» — не стал утешать меня Леон. Он поднялся и направился к туши кабана. Я на трясущихся ногах попыталась встать следом. Хорошо, что можно было опереться на дерево за спиной. Боюсь, иначе бы не устояла. Надо погрузить туши в стазис, иначе протухнут до утра. Я не успела наложить заклятие, а потом силы закончились. Правда, я не была уверена, что смогу собрать это заклинание. Слишком уж оно сложное. Как же мы отволочем добычу в деревню? Вдвоем точно не справимся. Можно попросить помощи у мужчин, пообещав расплатиться мясом и шкурами. Подумаю об этом завтра». «Сиди уж», — отмахнулся Леон от моей помощи. «И то правда. Честно признаться, все, на что я сейчас была способна, стоять, привалившись к стволу. Если и бреду до кабана, просто растянусь поверх него еще одной безжизненной тушкой. Я с облегчением сползла на землю и прикрыла глаза. Не заметила, как провалилась в дрему. Очнулась от манящего запаха жареной свинины и дымного аромата костра. «Ешь!» Леон сунул мне под нос прутик, унизанный кусочками мяса, истекающего соком. Я молча вцепилась зубами в кусок. Кабанятина была жесткой, несоленой, но умопомрачительно вкусной. В центре полянки уютно потрескивало пламя костерка. Утолив первый голод и почувствовав прилив сил, я перебралась поближе к огню. Леон, не оборачиваясь, молча рубил ножом ветки, когда только успел натаскать, и сооружал из них подобие навеса рядом с костром. Спасибо, прошептала я, глядя на его спину, где под влажной тканью рубашки перекатывались напряженные мышцы. Ты меня спас. Леон ответил не сразу. Я решила, что он не услышал моего тихого голоса и собиралась повторить громче. Это оказалось непросто благодарить того, кого ты еще вчера ненавидел всеми фибрами души. Будто у меня был выбор усмехнулся Леон. «Услышал все-таки. Но неужели нельзя ответить нормально? Есть ведь прекрасные человеческие слова. Пожалуйста, не стоит благодарности, не за что и все такое прочее».